Глава 16 Пожурив Маришку и Уморушку за самовольный отлет из Муромской чащи, Иван Иванович отправился вместе с ними и разорваклем к горе Ужасьон, где лежал, оставленный без присмотра, чудесный ковер-самолет. По дороге Гвоздикову поведали о плачевной судьбе несчастного людоеда, и старый учитель мгновенно проникся к нему участием. «По-моему», — сказал он, выслушав внимательно всех троих, — Нужно не в речку прыгать, а идти к людям и все им объяснять хорошенько. Большинство людей слова понимают, это уже доказано наукой. — Боюсь, мсье Жан, наши люди все-таки не поймут, — печально отозвался разорвакаль. Они родились на этот свет с мыслью, что я людоед, и, кажется, с нею умрут. — Но я им докажу, — начал кипятиться Гвоздиков. — Я расскажу им, как вы бесстрашно кинулись навстречу страшному вихрю. — Лучше скажите посланцу дьявола, — робко перебил разорвакаль. Ну, хорошо, посланцу дьявола. Вы же не знали, что это я. — И они пусть не знают, — попросил разорвакаль и смущенно потупил очи. — Я забочусь не столько о себе, — торопливо добавил он, — сколько о вас, мсье Жан. Если сельчане узнают, что вы посланец дьявола, у вас могут быть неприятности. — Хорошо, не скажу, — согласился Гвоздиков. — Я... Предъявлю им вещественное доказательство. Маришку и Уморушку. Разве настоящий людоед не слопал бы их в одну секунду? Конечно, слопал бы, — кивнул головой Разорвакль. А я сомневаюсь, — буркнула Уморушка с обидой, но развивать свою мысль не стала. Запрятав ковер понадежнее, четверка друзей отправилась в деревню, где жил Разорвакль. Односельчане, завидя его приближение, попрятались по домам но потом все-таки набрались храбрости и вышли на улицу. Со слезами радости встретила после долгой разлуки своего первенца постаревшая чита про глотини. Они хоть и навещали изредка сына, но в родной деревне видели его впервые за последние тридцать лет. Долго втолковывали Иван Иванович Гвоздиков, Маришка и Уморушка мнительным землякам разорвакли, что он никакой не людоед, а самый обыкновенный человек — К тому же герой, отважно сразившийся с посланцем дьявола и победивший его. Они терпеливо объясняли недоверчивой толпе крестьян, что в давным-давно в семействе проглотений не существует, а нести моральную ответственность за своих предшественников Разорвакль не обязан. Единственный его долг – это верой и правдой служить старикам, родителям и всем людям». Наконец, лед недоверия тронулся, и старейшина деревни от имени всех односельчан сказал. «Может быть, мы и ошиблись в дорогом разорвакле. Что ж, это бывает. Пусть он отныне остается здесь и трудится вместе с другими. Это верно, мсье Времена людоедов прошли и, кажется, безвозвратно. Пусть сменит имя. Пусть возьмет другую фамилию», — закричали из толпы сельчан. Но старейшина одним лишь жестом властно поднятой руки утихомирил земляков. «Это его личное дело, друзья. Главное — поступки. По ним и будем судить». «Уж теперь мы себя слопать не дадим!» — не удержался и все-таки выкрикнул один молоденький парень. «Мы сами, кого хочешь, слопаем!» И все, даже Разорвакль и его старый отец и мать, громко рассмеялись, услышав такое заявление а Гвоздиков, увидев, что история с людоедом закончилась благополучно, взял у морушку и Маришку за руки и незаметно увел их с деревенской улицы за околицу. «Нечего нам теперь здесь делать», — сказал он своим подопечным, — «нужно спешить домой». И они бодрой походкой отправились обратно в горы, где их ждал припрятанный в кустах ковер самолета